Глава 51. Они сняли интервью в ярко освещенной гостиной, декорированной во французском стиле. Питер и Анна сидели на диванчике для двоих, держась за руки. «Это была самая любимая комната мамы в доме», – с грустью сказала Анна. Она могла часами сидеть здесь с книгой, пока папа работал в кабинете. В течение почти всего интервью Райан вел себя очень сдержанно, позволив Анне и Питеру высказать все свои обиды в адрес молодого поклонника матери. Они изобразили его как плохо и примитивного мужчину, который хотел поскорее жениться на их матери из-за денег. Лори беспокоилась, что Вера Райана в невиновности Айвана помешает ему объективно провести интервью, но он держался очень доброжелательно и даже сочувственно, когда они говорили о своих опасениях по поводу Айвана Грея. Питер Айван сказал нам, что он и ваша мать обсуждали подписание добрачного договора. Это не помогло уменьшить вашу тревогу. Я был юридическим советником Вирджинии, а не только зятем, поэтому не могу вам рассказать о том, что говорила мне Вирджиния. Но Айван не был вашим клиентом. И разве он не обратился к вам как к доверенному советнику Вирджинии, чтобы дать понять, что готов подписать любой документ, чтобы продемонстрировать семье свои добрые намерения. Речь идет не только о добрачном соглашении, вмешалась Анна, которая вступает в силу в случае развода. Нас беспокоил тот факт, что Айван тратил деньги матери, пока они еще не были женаты. Она купила ему спортивный автомобиль, хотя еще почти его не знала. Это выглядело непристойно. Остав ее мужем, Айван захотел бы получать и более дорогие игрушки. «Значит, вы думали, что ваша мать собиралась выйти за него замуж?» – спросил Райан. «Нет, она бы так никогда не поступила. И какое значение это может иметь теперь?» Анна нахмурилась. «Насколько я понял, вы считаете Айвана убийцей, поскольку ваша мать обнаружила, что он воровал у нее деньги и собиралась сообщить об этом властям. Но если она планировала выйти за него замуж...» Разве не выглядело бы более вероятным то, что она просто помогала ему стартовым капиталом, чтобы он мог начать бизнес? «Я отказываюсь верить в то, что она могла поступить настолько необдуманно», – резко сказала Анна. «А почему вы называете подобное поведение необдуманным? В конечном счете сейчас бизнес Айвана процветает, а его спортивный зал стал одним из самых популярных на Манхэттене». «Ну тогда она не могла этого знать», – Анна снова нахмурилась. Или наоборот, увидела в не те качества, которых не заметили вы с Питером. Вам не кажется, что она могла быть уверена в его деловых качествах? Анна и Питер ничего не ответили. Однако вывод напрашивался сам собой. Если Вирджиния дала деньги Айвану добровольно, у него не было мотива ее убивать. Райан изменил направление разговора. «Правда ли, что ваша семья испытывала серьезное беспокойство из-за финансов Вирджинии Уэйклинг вплоть до вечера приема в Метрополитен?» «Ну, я бы не сказала, что мы испытывали серьезное беспокойство, но, как я уже говорила, считали, что она слишком щедра по отношению к этому человеку». «За день до ее смерти вы сказали, деньги заработал папа. Он был бы уничтожен, если бы узнал, как ты их тратишь». Райан читал по заранее сделанным записям, Анна и Пенни подробно рассказали об этом эпизоде. «Я жалею о тех словах. Они были некрасивыми», – признала Анна, – «но правдивыми». «Ранее вы мне говорили, что были рады провести последний день в мире с матерью после такой ужасной ссоры». Анна печально кивнула. «Но тот день нельзя назвать в полной мере мирным, не так ли?» Анна и Петер обменялись недоуменными взглядами. «Питер, разве вы и ваш Шорин Картер не поспорили на приеме перед ужином?» Питер заморгал, и Лори заметила, как жена слегка сжала его руку. «Анна», – сказал Райан, – «спор был настолько горячим, что вам пришлось подойти, чтобы успокоить Питера и вашего брата. Вы сказали, что они достаточно ссорились в течение дня, и им не следует обсуждать такие мерзкие вещи на публике». «У нас есть свидетель разговора. который происходил в помещении храма. Может быть, это поможет вам вспомнить? Анна заёрзала на своем месте и по-новому скрестила ноги. Мерзкой вещью было завещание вашей матери, не так ли? Продолжал давить Райан. Она планировала его изменить, и семья испытывала тревогу. Неправда, наконец, заговорила Анна. Наша мать была очень щедрой, как к своей семье, так и по отношению ко многим благотворительным организациям, которые поддерживала. И ничего не могло это изменить. Но ведь именно о завещании говорили Питер и Картер, верно? Анна и Питер посмотрели друг на друга, и у Лури снова появились сомнения. Возможно, им не следовало проводить интервью с обоими одновременно. Если Анна сейчас станет и уйдет, Питер последует за ней, и съемка закончится. Картер обратился к Питеру как к доверенному юридическому советнику и задал ему вопрос о материнском завещании. Снова пошел в атаку Райан. Картер знал, что она собиралась его изменить. Питер с уважением относился к доверию Вирджинии и ничего не ответил. Разве они не из-за этого спорили? Райан оказался на новой территории. Он сделал предположение о причине спора между двумя мужчинами. Но Лори видела, что их теория оказалась верной – Она заметила тревогу на лице Питера. Он хотел сказать что-то еще. «Картер ничего не знал», – наконец заговорил Питер, но продолжал задавать вопросы, спрашивал, обсуждала ли Вирджиния со мной возможные изменения в завещании. Я считал, что тема разговора вульгарна и эгоистична, поэтому пытался ее сменить. Однако он настаивал. Именно в этот момент вмешалась Анна. «Вам известно, что в то время Картер встречался с помощницей вашей матери?» Пенни Роулинг. Удивленное выражение лиц обоих стало достаточно определенным ответом на его вопрос. «Пенни занималась тем, что читала черновые записи, которые делала ваша мать, а потом мяла их и выбрасывала в мусорную корзину», продолжал Райан. Анна неодобрительно покачала головой. «В части этих записей говорилось об изменении завещания. Во многих из них вы, Анна и Картер, получали акции компании, но почти все остальные средства ваша мать хотела передать на благотворительные цели. Анна разъянула рот, но ничего сказать не смогла. Пенни сообщила об этом Картеру, продолжал свои откровения Райан. Вот почему он задавал вопросы Питеру. Они снова переглянулись, но теперь все выглядело иначе. Их больше не беспокоил тон вопросов райна Они совсем в другом свете увидели некоторые известные им факты и были напуганы. «Я думала, что у него паранойя», – тихо сказала Анна. Райан молча ждал, когда она объяснит свои слова. Мама говорила с ним примерно за месяц до своей смерти. Вот что тогда ее тревожило. Картер считал, что имеет право. Впервые за все интервью Анна выпустила руку мужа, чтобы изобразить кавычки. Она видела, что я работаю гораздо больше, чем он. Тогда мама сказала Картеру, «Я боюсь, что если бы не деньги семьи, ты бы стал таким же, как твой кузен, Том». Том отличный парень и сейчас превосходно работает в компании, но в то время, поверьте мне, сравнение Картера с нашим кузеном в устах мамы совсем не походило на комплимент. Том постоянно менял работу, заводил безумных подружек, играл в азартные игры, но теперь все в прошлом». Вот почему, когда Картер спросил Питера о мамином завещании, я сказала, что у него паранойя. «Я думала, мама пыталась заставить Картера немного повзрослеть. Я не хочу верить, что он...» Она немного помолчала и снова взяла Питера за руку. «Что вы имели в виду?» – спросил Райан. «Что мог сделать ваш брат?» «Я должна им сказать», – прошептала она. Она подождала, когда Питер кивнёт, и Лори подумала, что власть в их браке разделена почти поровну. Спор, который возник между мной и мамой за день до убийства. Дело в том, что Картер заговорил о завещании, заявил, что встревожен из-за её намерения его изменить и вычеркнуть из него нас. И тогда я подумала о больших деньгах, которые она тратила на Айвана, поэтому дала ей знать, что не одобряю её поведение. А мама ответила мне, что она взрослая женщина и имеет право делать все, что пожелает. Но Картер не успокоился. Увидев нас на приеме в музее, он попытался выяснить, получила ли я от нашей матери гарантии, что она собирается оставить деньги в семье. Потом начал приставать к Питеру, требуя от него, чтобы он прочитал маме лекцию о том, как глупо отдавать деньги чужим людям, забрав их у семьи. Именно тогда я подошла к ним и предложила прекратить, Ведь мы находились в публичном месте. И что сказал ваш брат? Спросил Райан. Что мы... В этот момент вмешался Питер. И Лори не сомневалась, что адвокат в нем потребует прервать разговор. Однако он закончил предложение за Анну. Что мы должны остановить ее и не позволить изменить завещание любой ценой. Анна заморгала, и ее глаза стали наполняться слезами. Питер обнял жену за плечи и махнул рукой в сторону камеры. показывая, что съемку нужно закончить.